Ибо этим мертвецам отпущено для гниения так же мало времени, как и пространство. У них отнимают землю, прежде чем она кончит свое дело, прежде чем их кости приобретут окраску и как бы древность камня, прежде чем годы уничтожат все, что в них было человеческого, уничтожат воспоминания о плоти. Здесь очистку производят тогда, когда влажный земляной покров — это еще они, когда лопата вонзается еще в них — Им дают землю, но ее не хватает даже на то, чтобы скрыть, заглушить запах смерти. Ветер, пролетая летом, над этой свалкой незарытых мертвецов подхватывает и уносит с собой к городу живых нечистые миазмы. В раскаленные августовские дни сторожа не пускают сюда посетителей. Здесь летают мухи, ядовитые, гнилостные, смертоносные мухи. Миновав ограды и сводчатые ворота, Отделяющие места, отданные вечное пользование, от временных мест, мадемуазель добралась до общей могилы. По указанию сторожа она прошла между крайним рядом крестов и свежевырытым рвом. Наступая на затоптанные венки, на это запорошенное снегом забвение, она приблизилась к яме, к пасти могилы. Яма была прикрыта прогнившими досками и листом цинка, побелевшего от времени, на которой один из могильщиков бросил синюю куртку. Земля непрерывно осыпалась в эту яму, где виднелись три деревянных гроба во всем их зловещем изяществе. Один большой, и позади него два поменьше. Кресты, поставленные неделю назад, позавчера, вчера, скользили вместе с усыпающей супочвой, погружались все глубже и, словно оказавшись на краю пропасти, делали огромные скачки. Мадемуазель начала обходить их, близоруко склоняясь над ними, разбирая даты, прочитывая имена. Она дошла до крестов, помеченных восьмым ноября, кануном смерти Жермени. Жермени должна быть где-то рядом. Девятого было поставлено пять крестов, тесно, один к другому. Жермени не было в этой куче. Мадемуазель сделала несколько шагов дальше, к крестам, поставленным десятого, потом одиннадцатого, потом двенадцатого. Вернувшись к крестам от 8 ноября, она еще раз внимательно прочла все имена. Ничего, ни малейшего следа. жермени похоронили без креста. Над ней не поставили даже куска дерева, по которому ее можно было бы отыскать. Наконец, старая женщина упала на колени в снег между двумя крестами от 9 и от 10 ноября. Где-то здесь покоятся останки Жермени. Это горестное место стало ее горестной могилой. Молиться за нее можно было только наугад, словно судьба пожелала, чтобы тело страдалицы осталось под землей таким же бесприютным, каким было на земле ее сердце. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием МГП ВОС, Москва, июнь 1979 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Светлана Репина.